С ослабностью покончено. 3 года назад. Шалана они действительно хороши, сказал Балат, листая её альбом с набросками. Брат и сестра вышли в сады в сопровождении Викима. Тот теперь расположился на земле и бросал тряпичный мяч в свою рубегончая сакиси, чтобы она его ловила. Мне не даётся анатомия, Шалан покраснела. Не могу ухватить пропорции. Ей нужны были натурщики для работы над этим. «У тебя получается лучше, чем когда-нибудь получалось у нашей матери!» Возразил Балат, открывая следующую страницу, где сестра изобразила его самого на тренировочной арене с учителем фехтования. Он показал рисунок Викиму, который приподнял бровь. Ее средний брат за последние четыре месяца выглядел все лучше и лучше. Сделался не таким тощим, а креп и креп. И почти всё время имел при себе математические задачи. Однажды отец выругал его за это неподобающее женское занятие. Но в кои-то веки отцовские ревнители позволили себе акт неповиновения и велели Светлорду успокоиться, поскольку интересы Икимау годяны семогущему. Они надеялись, что юноша пожелает вступить в их ряды. Я слышала, ты получил ещё одно письмо от элиты. Заметила Шалан, пытаясь отвлечь Балата от альбома. Она не могла перестать краснеть из-за того, что брат листал страницы одну за другой. Эти рисунки никто не должен был видеть. Они совсем негодные. «Ага!» Он широко улыбнулся. «Попросишь Шалан прочитать?» Поинтересовался Виким, бросив мяч. Балат кашлянул. «Я попросил Мализу. Шалан была занята». «Ха! Ты смутился!» Многозначительно заметил Виким. «Что там в этих письмах?» «Вещи, о которых моей четырнадцатилетней сестре знать не полагается!» Парировал Балат. «Ого! Так пикантно!» Изумился Виким. «Я и не думал, что дочка Тавинара способна на что-то в этом духе». «Выглядит такой благовоспитанный?» «Нет!» Балат зарделся пуще прежнего. «Вовсе они не пикантные!» Для намёков нет причин. Ты сам и сам намекаешь на свои причины. Виким, перебила Шалан. Он перевёл взгляд на Балат и лишь теперь заметил, что у того под ногами начали собираться спреи гнева. Балат, клянусь Бури, ты становишься слишком раздражительным из-за этой девушки. Любовь всех нас делает глупцами, бросила Шалана, отвлекая обоих. Любовь Переспросил Балат, бросив на неё сердитый взгляд. "Да ты едва вошла в тот возраст, когда следует застёгивать рукав на защищённые руки. Что ты знаешь о любви?" Она покраснела. "Я... Ладно, забудь." "О, ты только глянь!" проговорил Виким. "У неё что-то на уме. Шалан, тебе придётся сказать это прямо сейчас. Не стоит такое держать в себе," согласился Балат. Министара утверждает, что я слишком часто обрякаю то, что приходит мне на ум. Это неподобающее женское качество, веки им рассмеялся. Женщинам, которых я знал, это ничуть не мешало. "Да, шалан", подхватил Балат. "Если ты с нами не можешь поделиться своими мыслями, то с кем же ещё?" "С деревьями", ответила она. "Камнями и кустами. С чем угодно, если от этого у меня не будет неприятностей с наставницей". Так да, по поводу балата беспокоиться не стоит, заметил Веким. Он не может ничего умного не ни сказать, не повторить. Эй! Рассердился тот. К несчастью, брат был недалёк от правды. Любовь начала шала난 отчасти лишь ради того, чтобы их отвлечь. Подобно кучечули Ивана Воза. Воняет? уточнил Балат. Нет, просто от того это -то другого не уберёшься, как не старайся. Глубокая мысль для Тектора сращался с детством лишь 15 месяцев назад. Произнёс с веким с коротким смешком. Любовь подобна солнцу, с со вздохом сказал Балад. Ослепляет, предположила Шалан. Она белая, тёплая, мощная, но может и жечь? Возможно, согласился Балад кивая. Любовь подобна гердезицкому лекарю. Выдал свою версию Веким, глядя на сестру. "В каком смысле?" спросила Шалан. "Вот ты и объясни." ответил Веким. "Мне интересно, что ты придумаешь. От тобой их испытываешь неудобства нет." "О! Есть лишь одна причина, чтобы с ними связаться." Удар по голове чем-то тяжёлым. "Ха, любой подобный испорченный пищи." "Нужно, чтобы не умереть." Тут же подхватила Шалан. но от неё ещё и сильно тошнит. «Отцовский храб!» Она содрогнулась. «Пока не испытаешь это на себе, не поймёшь, до чего он способен затменить всё вокруг». Виким тихонько рассмеялся. «Вот буря, до чего же приятно видеть, как он смеётся!» «Прекратите это!» Велил Балат. «Говорить такие вещи неуважительно». «Любовь подобна классической мелодии». Девушка ухмыльнулась. И если закончишь выступление слишком быстро, слушатели будут разочарованы, шалан воскликнул Балат. А вот Виким катался по земле от смеха. Микс, спустя, Балат покачал головой и тоже рассмеялся. Шалан в свою очередь покраснела. "Я что, в самом деле это озвучила?" Последняя фраза была весьма строгой, куда лучше прочих. А ещё она была неприличной. От сказанного девушка ощутила смесь вины и возбуждения. Балат выглядел смущенным и покраснел из-за двусмысленности, призвав Спрэна в стыда. Упрямый Балат. Он так хотел стать их лидером. Насколько было известно, Шалан, он отказался от привычки убивать кремлецов ради забавы. Любовь изменила его. Сделала сильней. Скрежет колес по камню, возвестил о подъехавшей к дому карете. Никакого цокота копыт. Вотцы были лошади, но больше ими почти никто в округе не владел. Кареты тянули чул или паршуны. Балат стал, чтобы поглядеть, кто приехал. Исакиса последовала за ним взбужденно трубя. Шалан подобрала альбом, отец недавно запретил ей рисовать обитавших в особняге слуг и темноглазых. Он считал это неподобающим. Теперь ей стало трудно учиться рисовать людей. Шалан Она вздрогнула, сообразив, что Вики им не последовал за Балатом. Да. Я был неправ, признался он, что-то протягивая ей. Небольшой кошелек. По поводу того, что ты делаешь. Я вижу твой замысел насквозь. И и всё равно он работает. Клянусь Преисподней, он работает. Спасибо тебе. Она вознамерелась открыть кошелек. Не надо, остановил её Ким. Что внутри? Черногибник, растение. точнее, его листья. Если их съесть, тебя парализует, дышать тоже перестанешь. Встревоженная она покрепче затянула завязки на кошеле. Она даже не хотела знать, как Уиким смог найти такое смертельно опасное растение. Я носил эти листья с собой почти год, негромко пояснил он. Предположительно, чем дольше они хранятся, тем сильнее становится их действие. Мне кажется, я больше в них не нуждаюсь. Можешь жечь. Как хочешь. Я просто подумал, что должен отдать их тебе. Девушка улыбнулась, хотя на самом деле ощущала тревогу. Ви Ким носил с собой яд, он считал, что должен отдать его сестре. Ви Ким побежал за балатом, а Шалан сунула кошель в свою сумку. Она придумает позже, как уничтожить листья. Девушка вернулась к рисованию. Вскоре ее отвлекли раздавшиеся со стороны особняка крики. Она встрепенулась, не зная точно, сколько времени прошло. Встала, прижав сумку к груди и пересекла двор. Лозы при ее приближении дрожали и отползали, но, ускоряя шаг, Шалан все чаще и чаще на них наступала, ощущая, как они копошатся под ногами и пытаются удрать. У оккультуренных лоз природное чутье было недоразвитым. Шалан достигла дома, когда там вновь прозвучали крики. «Отец!» Голос Ашу-Юшу. Атец, прошу тебя! Шалан распахнула двери из тонких реек и вошла, шорша по полу шёлковым платьем. Внутри она увидела стоящих перед отцом трёх мужчин в старомодной одежде, похожие на юбки улату закрывали бёдра. Яркие и просторные рубашки, тонкие мантии, складками ниспадавшие до земли. На полу на коленях стоял Юшу со связанными за спиной руками. С годами он располнял из всех излишеств. Вот я ещё, вскричал отец. Я не потерплю такого вымогательства. Светлорд, его кредит, ваш кредит, спокойным ровным голосом произнёс один из незнакомцев. Он был темноглазым, хотя и изъяснялся как аристократ. Ваш сын пообещал, что вы выплатите все долги. Он солгал. Отрезал отец рядом с которым стояли держа руки на оружии Экель и Джикс, домашние охранники. Отец! Прошибдал Юшу, глотая слёзы. Они заберут меня. Ты должен был проверять наши земли, а не обедать с ворами и играть с ними в азартные игры, губя наше богатство и доброе имя. Юшу повесил головой, обмякнув в своих путах. «Он ваш!», бросил отец и, повернувшись, понесся прочь из комнаты, словно буря. Шала нахнула. Когда один из мужчин вздохнул и жестом указал другому на Юшу, они схватили ее брата. Было видно, что им не нравится уходить без денег. Юшу затрясся, когда незнакомцы потащили его прочь, мимо Балата и Викима, застывших поблизости. Снаружи Йошуа воззвалился о пощаде и принялся уговаривать мужчин, чтобы те позволили ему снова поговорить с отцом. "Балат!" воскликнула Шалан, подбегая к брату и хватая его за руку. "Сделай что-нибудь. Мы все знали, чем закончится его страсть к азартным играм". проворчал Балат. "Шалан, мы ему говорили. Он не слушал. Он по-прежнему наш брат. Чего ты от меня хочешь?" Где я возьму столько сфер, чтобы выплатить его долг? Плач Юшу делался тише, по мере того, как мужчины удалялись от особняка. Шалан повернулась и бросилась вслед за отцом, мимо Джикса, ворошившего волосы на затылке. Светлор-давар удалился в кабинет, который был в двух комнатах от той, где все случилось. На миг она замерла на пороге, глядя на отца, сидевшего, сутулившись в кресле у камина. Девушка вошла, миновала стол, где его ревнители, а иногда жена заполняли бухгалтерские книги и читали ему отчёты. Сейчас там не было ничего, но книги лежали открытыми, демонстрируя жестокую правду. Заметив несколько цифр по долгам, она в ужасе поднесла руку к рту. Шалан помогала с малозначимыми счетами, но никогда не видела всей картины. И сейчас открывшаяся истина поразила ее. Как же их семья могла задолжать столько денег? «Шалан, я не передумаю», – процедил отец. «И ушу сам сложил себе погребальный костер». «Но...» «Оставь меня!» – взревел светлор-давар, вставая. Шалан съежилась и отпрянула от ужаса. У неё широко распахнулись глаза и чуть не остановилось сердце. Рядом закопошились спрены страха. Он никогда на неё не орал, никогда. Отец глубоко вздохнул и повернулся к единственному в комнате окну, продолжила, ставая спиной к дочери. Я не могу позволить себе такое количество сфер. Почему? спросила Шалан. Отец, это из-за сделки со Светлордом Ревеларом. Она посмотрела на его бухгалтерские книги. Нет, всё гораздо серьёзнее. Я наконец-то обрету силу, как и весть на штом. И сделаю так, чтобы она перестали шептаться. Я положу конец с вопросом. Дом Давара обретёт истинное влияние в этом княжестве, подкупив предполагаемых союзников деньгами, которых у нас нет. Он посмотрел на неё, и его лицо было в тени, но глаза отражали свет, будто два угля в тьме его черепа. В тот момент Шалана ощутила исходящую от отца жуткую ненависть. Он ринулся к ней, схватил за руки, её сумка упала на пол. "Я сделал это для тебя", прорычал он, до боли крепко сжимая её руки. И ты будешь мне подчиняться. Я где-то допустила ошибку, позволю в тебе подвергать сомнению мои действия. Она всхлипнула от боли. В этом доме грядут перемены, продолжил отец. Со слабостью упокоенно. Я нашёл возможность. Пожалуйста, перестань. Он глянул на нее сверху вниз и как будто впервые увидел в ее глазах слезы. «Отец», – прошептала она. Светлор Давар поднял голову и посмотрел в сторону своих покоев. Шалон знал, а он смотрит на душу матери. Потом он оттолкнул дочь, и та упала на пол. Рыжие волосы разметались по полу. «Убирайся в свои покои!» – рявкнул отец. И не выходи оттуда, пока я не разрешу. Шалан вскочила, поспешно схватила сумку и покинула кабинет. В коридоре она прижалась спиной к стене, сбивчиво дыша. Из её подбородка закапали слёзы. Девушка думала, что всё меняется к лучшему. Её отец меняется к лучшему. Она зажмурилась. Внутри бушевали, клубились эмоции. Шалан не могла ими овладеть. Её Юшу. Отец выглядел так, словно и впрям хотел причинить мне боль. Мелькнула мысль, и шалан содрогнулась. Он сильно изменился. Она начала сидеть на пол, обняв себя руками за плечи. Юшу. Продолжая рубить шипастые ветки сильная девочка и проделает тропу к свету. Шалан вынудила себя встать и побежала всё ещё плача обратно в першинственный зал. Балаты веким сидели. Минара тихонько наливала им выпить. Охранники ушли. Наверное, вернулись на свой пост неподалеку от особняка. Когда Балат увидел Шалан, он вскочил, вытаращив глаза, бросился к ней в спешке, перевернув чашу и разлив вино. – Он причинил тебе боль? – скричал брат. – Преисподняя, я его убью! Я пойду к великому князю и… – Он не причинял мне боль, прошу тебя! «Балат, твой нож, тот, который отец тебе подарил!» Брат посмотрел на свой пояс. «Зачем он тебе?» «Он стоит много денег. Я собираюсь обменять его на Юшу!» Балат оберегающим жестом опустил руку на нож. «Юшу сам сложил себе погребальный костер!» «Отец сказал мне в точности то же самое!» Ответила она, вытирая слезы, и посмотрела брату прямо в глаза. «Я...» Балат бросил взгляд через плечо в ту сторону, куда увели Юшу. Вздохнул, потом снял нож с пояса и отдал ей. Этого не хватит. Они сказали, он должен пройти сотню изумрудных проемов. Есть ещё моё жерелье. Пробормотал Шалан. Виким, который до сих пор молча пил вино, потянулся к поясу и снял свой нож. Положил на край стола. Шалан схватила его, проходя мимо, и бросилась прочь из комнаты. Успеет ли она догнать этих людей? Снаружи она увидела, что карета отъехала не очень далеко и побежала так быстро, как только могла бежать в туфельках по брусчатой подъездной дороге, за ворота на тракт. Быстро бежать не получилось, но чулы двигались еще неспешней. Приближаясь, она увидела, что Юшу идет пешком, привязанный к карете. Он не поднял головы, когда Шалан миновала его. Карета остановилась, Юшу упал на землю и сжался в комок. Темноглазый высокомерно незнакомец открыл дверцу и посмотрел на девушку. А он прислал ребёнка? Я пришла сама. Она протянула ему кинжалы. Возьмите их, они отличного качества. Мужчина вскинул бровь и жестом приказал одному из своих спутников спуститься и взять их. Шалан расстегнула застёжку жилея и отдала незнакомцу местя с двумя кинжалами. Он вытащил один из ножей и принялся его изучать, а Шалан ждала, в тревоге приминаясь наги на ногу. "Ты плакала?" заметил человек в корете. "Так сильно переживаешь за него?" "Он мой брат. Ну и что? Я убил брата, когда он попытался меня обмануть. Нельзя, чтобы родственные связи мешали ясно мыслить. Я его люблю", прошептала Шалан. Человека, смотревшего кинжалы вложило оба обратно в ножны, настоящий шедевр, признал он. И обоценил его в 20 изумрудных громов. А жирелья? спросила Шалан. Простое, но из алюминия, который можно получить лишь духа заклинаниями, сообщил человек своему хозяину. 10 изумрудов и того половина долга твоего брата. Подвёл итог мужчина в карете. Сердце Шалан упало. «Но что вы будете с ним делать, если продать его как раба, такой большой долг не возместить?» «Мне частенько хочется напомнить самому себе, что у светлоглазых кровь того же цвета, что и у темноглазых», заявил мужчина. «А иногда полезно иметь средство устрашения для остальных, чтобы продемонстрировать им, как вредно брать займы, которые не можешь выплатить. Если я разумно им распоряжусь». Могос сэкономить и больше, чем потратил. Шалан почувствовала себя маленькой. Она сжала кулаки. Выходит, проиграла. Женщины из отцовских книг, женщины, которых она обожала, не стали бы умолять этого жестокосердного человека. Они бы применили логику. С логикой у неё плоховата. Её не учили подобному, и характер она точно не вышла. Наш родом сдерживая слёзы, девушка произнесла первое, что пришло на ум. Если вы его используете таким образом, у вас появится шанс, а не гарантия экономии. Это рискованная ставка, а вы не кажетесь мне человеком, который чрезмерно увлекается азартными играми. Мужчина рассмеялся. С чего ты взяла? Я оказался здесь из-за азартных игр. Нет, возразила она и покраснела из-за своей слабости. Вы тот, кто получает выгоду, когда азартным играм предаются другие. Вы знаете, что обычно они ведут к потерям. Я дам вам вещи, обладающие подлинной ценностью. – Возьмите их, пожалуйста. Мужчина задумался, протянул руку за кинжалами и подручней передал их ему. Он вытащил один из ножен и изучил. – Назови мне одну причину, по которой я должен пожалеть этого человека. В моём доме твой брат выглядел высокомерным обжорой, и мы в голову не приходило, что он своими действиями причинит неприятности семье. Нашу мать убили той ночью, я плакала, а Юшу утешал меня. Это было всё, что она могла предложить. Мужчина в карете медлил. Сердце Шалан колотилось. Наконец он бросил ей ожерелье. Оставь это. Он кивнул своему подручному, Отвежи этого мелкого крем лица. Детка, если ты и правда так мудра, то научишь своего брата сдержанности. И дверца кареты закрылась. Шалана отошла, а слуги прирезали верёвку, которой был привязан Юшу. Потом забрался на крышу кареты и постучал. Экипаж тронулся с места. Девушка присела рядом с Юшу. Он моргнул одним глазом. Второй ему подбили, и веки уже начали опухать. Когда она развязала его окровавленные руки, не прошло и четверти часа с того момента, как отец объявил этим людям, что они могут его забирать, но они явно не стали медлить с объяснением того, что думают о неплательщиках. Шалан спросил брат, шевеля окровавленными губами: "Что случилось? Ты не слышал? У меня в ушах звенит. «Все кружится. Я... я свободен». «Балат и Виким обменяли на тебя свои ножи». «Мил взял так мало». «Он явно не знает, сколько ты стоишь на самом деле». Юша улыбнулся до ушей. «Ты, как всегда, за словом в карман не лезешь, верно?» С помощью шалана он кое-как поднялся и захромал обратно домой. На полпути к особняку к ним присоединился Балат, который взял Юшу под руку. Спасибо, прошептал Юша. Шалан сказала: "Ты меня спас. Спасибо, брат". Иа Я... Балат посмотрел на сестру, потом обратно на Юшу. "Ты мой брат. Давай вернёмся домой и приведём тебя в порядок". Удостоверившись, что о Юше позаботятся, Шалан оставила их и направилась в особняк. Поднялась по лестнице, прошла мимо светящейся отцовской комнаты и вошла в свои покои. Села на кровать и стала ждать великой бури. Внизу раздались вопли. Шалан зажмурилась. Наконец дверь в её комнату распахнулась. Она открыла глаза. На пороге стоял отец. За ним на полу коридора чьё-то скрючившееся тело. Минара, горничная. Её поза была неестественной. Одна рука согнута под неправильным углом. Несчастная шевельнулась, схлипнула и попыталась отползти, оставляя кровавый след. Отец вошёл в комнату Шаланы и закрыл за собой дверь. "Ты знаешь, что тебе я не сделаю больно", сказал он негромко. Она кивнула со слезами на глазах. "Я нашёл способ владеть собой", продолжил её отец. "Мне просто надо выпускать гнев". Я не виноват в том, что гневаюсь. Другие люди не подчиняются мне. Всё из-за этого. Возражение. Он ведь не приказал ей немедленно отправиться в свою комнату, а лишь сказал, что не должна оттуда выходить, когда кажется внутри. Умерла так и не появившись на свет. Глупое оправдание. Они оба знали, что она проявила осознанное неповиновение. «Шалан, я бы не хотел наказывать кого-то другого из-за тебя!» – произнес отец. «Неужели этот хладнокровный монстр и в самом деле ее отец?» «Время пришло!» Он внимательно посмотрел на нее. «Больше никакого снисхождения!» «Если мы собираемся обрести важность в Яки-Веде...» Нам не позволительно выглядеть слабыми. Ты меня понимаешь. Девушка кивнула, не в силах перестать плакать. Хорошо. Он положил руку ей на голову, погладил по волосам. Спасибо. Он вышел из её комнаты, затворив за собой дверь.